Я неизменно покидаю свалку с чувством колоссального облегчения, и в тот день в качестве награды решил по дороге домой посетить садовый рынок. Пока я радостно разгуливал вдоль стройных рядов цветов и кустарников, присматривая что-нибудь для своего сада, как раз и начался дождь. Низкая косматая грозовая туча, словно чернильное пятно, расплывающаяся в прозрачной воде, в мгновение ока выросла над головой и принялась поливать землю дождем, загнав незадачливых покупателей под крышу и вмиг превратив оживленный рынок в пустынное место. Я один остался стоять посреди саженцев. Зазвонил мобильный телефон. Это был Роб, дежурный ординатор из больницы. «Прошу прощения за беспокойство», — сказал он. «Каждый раз, когда стажеры мне звонят, они начинают с этих ненужных этикетных фраз. Но нельзя ли обсудить с вами одного пациента?» «Да-да, конечно», — ответил я, торопясь скрыться от дождя в помещении склада, заставленного глиняными горшками. «Это мужчина 34 лет, который упал с моста». «Сам прыгнул?» «Да. Судя по всему, он страдал от сильной депрессии». Я спросил, приземлился ли он на ноги или на голову. Ударившись ногами, люди ломают ступни и позвоночник, после чего обычно остаются парализованными на всю жизнь. Если же удар приходится на голову, то они, как правило, умирают. «Он упал на ноги, но головой тоже ударился». Мы имеем дело с политравмой. У него перелом таза, обеих больших берцовых костей, а также ушиб и серьезная травма головы. Что на снимках? Обширное кровоизлияние в левой височной доле. Базальные цистерны разрушены. Левый зрачок раздулся и не реагирует вот уже пятый час. А что насчет моторных реакций? «Отсутствуют, если верить словам врача из скорой». «И что ты собираешься делать?» Роб медлил, боясь сболтнуть не то. «Ну, думаю, мы можем следить за внутричерепным давлением». «Как думаешь, какой прогноз?» «Не очень хороший». «Я сказал, что лучше позволить пациенту спокойно умереть». Он почти наверняка умрет, что бы мы ни предприняли. Но даже если каким-то чудом и выживет, то на всю жизнь останется полным инвалидом. Я спросил, виделся ли Роб с родственниками пациента. Нет, но они скоро приедут. Что ж, разъясним им ситуацию. Пока мы разговаривали, дождь прекратился, и из-за туч показалось солнце. Капли на растениях сверкали отраженным светом. Покупатели высыпали из магазинов, и рынок вновь обрел прежний пасторальный вид. Радостные садоводы прогуливались между торговых рядов, останавливаясь, чтобы хорошенько рассмотреть приглянувшееся растение и раздумывая, что бы все-таки приобрести. Себе я купил калину метельчатую с маленькими белыми цветками в форме звездочек, и поехал домой, поставив горшок на пассажирское сиденье. Конечно, я мог прооперировать этого беднягу и, возможно, спасти ему жизнь. Но какой ценой? Приблизительно над этим я размышлял, когда копал яму в саду, чтобы посадить калину. В конце концов, я все же не выдержал и отправился в больницу, чтобы взглянуть на снимки и увидеть пациента. Как я ни старался, мне не удалось заставить себя вынести смертный приговор, пусть даже самоубийце, основываясь только на телефонном разговоре. Из-за ливня мои ботинки промокли, и перед тем, как ехать в больницу, я надел другие с недавно поставленными подметками. Роб нашелся в темной комнате для просмотра снимков. Он вывел на экран томограмму мозга нового пациента. «Что ж», — сказал я, вглядываясь в снимок, — «он явно себя угробил». Я испытал облегчение, когда увидел, что снимок выглядит еще хуже, чем описывал Роб по телефону. Левая часть мозга оказалась непоправимо раздавлена. Из-за отека весь мозг был темным, но с белыми пятнами. Именно таков цвет крови на компьютерных томограммах. Отек был чрезвычайно сильным, и не оставалось абсолютно никакой надежды на то, что после операции мужчина выживет. «В карьере врача есть два больших плюса», — сказал я Робу. «Один из них заключается в том, что у тебя накапливается бесчетное множество историй, иногда забавных, но в основном ужасных. Я рассказал ему о другом самоубийце, которого лечил много лет назад». Это была симпатичная девушка 20 с небольшим лет, бросившаяся под поезд метро. Ей пришлось сделать одностороннюю гемипервектомию, полностью удалить одну ногу на уровне бедра. полагая поезд переехал ногу и бедро вдоль. У нее также был сложный вдавленный перелом черепа, из-за чего, собственно, ее и доставили к нам после ампутации. Мы привели голову в порядок, и за несколько дней девушка постепенно пришла в себя. Помню, как сообщил ей, что она потеряла ногу, и она ответила «Черт, звучит не очень хорошо». Но поначалу она выглядела почти радостной. Очевидно, она не помнила о несчастьях, которые заставили ее броситься под поезд. Но когда она оправилась от травмы головы, когда ей, скажем так, стало лучше – Воспоминания начали возвращаться, и она опять погрузилась в пучину депрессии и отчаяния. Когда же ее родители все-таки соизволили появиться в больнице, то по их поведению стало понятно, почему она пыталась покончить с собой. Печальное было зрелище. Что с ней стало? Понятия не имею. Ее отправили в другую больницу, и больше я о ней не слышал. «А в чем второй плюс медицинской карьеры?» Вежливо поинтересовался Роб. «Да просто в том, что если сам вдруг заболеешь, то всегда будешь знать, как получить наилучшее лечение». Я махнул рукой в сторону снимка. «Пойду поговорю с родителями». Я направился в отделение интенсивной терапии по унылым, слишком ярко освещенным коридорам. Я никак не мог привыкнуть к новой больнице. Она напоминала тюрьму усиленного режима. Двери открывались только с помощью магнитной карты, а если оставались открытыми дольше, чем на минуту, то срабатывала сигнализация. К счастью, с тех пор большинство динамиков, издающих этот ужасный пронзительный звук, сломались либо сами, либо с нашей помощью. Однако первые несколько месяцев в новом здании – Мы провели под бесконечный вой сигнализации. Как можно догадаться, не лучший вариант для переполненной больницы. Я вошел в отделение реанимации. Вдоль стен стояли койки с бессознательными пациентами, подключенными к аппарату искусственной вентиляции легких и окруженными различным оборудованием. Около каждого больного сидела медсестра. Когда я поинтересовался недавно поступившим пациентом, медсестры, находившиеся за стойкой в центре помещения, указали на одну из коек, и я направился к ней. Несчастный самоубийца был невероятно толстым, и это меня потрясло. Почему-то я и вообразить не мог, что он окажется толстым. Толстым настолько, что от изножья кровати нельзя было разглядеть голову. Был виден лишь обнаженный холм его живота, частично прикрытый чистой простыней, а далее у изголовья мониторы и шприцевые насосы с мигающими красными светодиодами и цифровыми индикаторами. На стуле у кровати сидел пожилой мужчина. Заметив меня, он встал. Я представился и мы обменялись рукопожатием. «Вы его отец?» спросил я. «Да», — спокойно ответил он. «Очень сожалею, но мы ничем не можем помочь». Я объяснил, что его сын умрет в течение ближайших 24 четырех часов. Старик ничего не говорил и лишь молча кивал. Его лицо почти ничего не выражало, То ли он был слишком отстранен, то ли слишком потрясен, я не знаю. Я так и не увидел лица его сына, и мне неизвестно, какую трагедию скрывала себе жалкая, умирающая груда плоти, лежавшая перед нами. Вернувшись домой, я поднялся в мансарду, построенную в прошлом году, где на диване лежала Кейт приходившая в себя после особенно острого рецидива болезни Крона. Лестницу я собственноручно сделал из дуба, а ступеньки отшлифовал и отполировал до блеска. Мы решили, что лестнице не помешали бы дополнительные перила, так как за пару дней до этого Кейт поскользнулась и сильно ударилась. Мы с ней всегда несколько пренебрегали техникой безопасности, которая играет все более важную роль – в современном мире, стремящемся максимально оградить себя от любого риска, но сошлись во мнении, что перила не будут лишними. Я начал спускаться по лестнице, по самодельной дубовой лестнице, каждую ступеньку которой я аккуратно смастерил своими руками, чтобы, наконец, посадить калину. Ботинки с новыми подметками заскользили по отполированному дереву, Я потерял равновесие, услышал ужасный треск ломающейся кости и упал вниз. Перелом ноги – довольно болезненная травма. Но терпеть боль оказалась на удивление легко. В конце концов, хорошо известно, что солдаты в бою редко испытывают сильную боль сразу после серьезного ранения. Она приходит потом ты слишком занят тем, чтобы спасти свою шкуру и тебе некогда думать о боли. «Твою мать! Я сломал ногу!» — закричал я. Сперва Кейт подумала, что я шучу, пока не увидела меня лежащим у подножия лестницы с вывернутой под немыслимым углом ступней. Я постарался вернуть ступню в нормальное положение, но от боли едва не потерял сознание. Так что Кейт позвала соседей, которые усадили меня на заднее сиденье машины, и отвезли в отделение скорой помощи той самой больницы, где я работал. Мне нашли инвалидное кресло, и вскоре я присоединился к небольшой очереди перед стойкой регистратуры. За его стеклом, похожим на пуленепробиваемое, сидели две свирепые на вид женщины. Я терпеливо ждал своей очереди, стиснув зубы от боли. Наконец, я оказался встал. Напротив, одно из регистраторов. «Имя, фамилия?» – спросила она. «Генри Марш». «Дата рождения?» 5 марта 1950 года». «Вообще-то я здесь работаю старшим нейрохирургом». «Вероисповедание?» – ответила она, не моргнув глазом. «Атеист?» – ответил я чуть удрученно, – но утешая себя мыслью о том, что, по крайней мере, в моей больнице ко всем пациентам относятся на равных. Стандартный опрос продолжался еще какое-то время, после чего меня спасла одна из медсестер, быстро разобравшаяся, что у меня смещен сустав стопы, который нужно вправить. Это сделали очень быстро и к тому же безболезненно за счет внутреннего морфина, медазолама и эритона. Энтонокса, за что я безмерно благодарен. Моим последним воспоминанием, перед тем, как лекарства подействовали, я впал в забытье, была попытка уговорить увлекшуюся медсестру не резать огромными ножницами совсем недавно купленные зеленые вельветовые брюки. Постепенно сознание, все еще затуманенное лекарствами, вернулось ко мне, раздумывая о том, Каково приходилось людям с переломами в прошлом, когда никаких обезболивающих не было. Я увидел у каталки, на которой лежал коллегу-ортопеда. Ему я позвонил с мобильного телефона, пока ехал в больницу. У вас перелома вывих, сообщил он. Вам неплохо поставили кости на место, но нужна операция, чтобы зафиксировать их изнутри. Я могу провести ее завтра утром в частной больнице. «У меня есть страховка», — ответил я. «Да, давайте так и сделаем». «Тогда придется вызвать частную скорую помощь», — предупредила сестра. «Не переживайте», — сказал мой коллега. «Я отвезу его сам». Итак, меня выкатили из отделения неотложной помощи в инвалидном кресле, и с длинной задней гипсовой шиной на ноге усадили в красный спортивный «Мерседес» коллеги и доставили в частную больницу, расположенную в трех милях от нашей, где на завтра обломки кости должным образом зафиксировали. Коллега-ортопед настоял, чтобы я остался в больнице еще на пять дней, аргументируя это тем, что я, как врач по профессии, не буду соблюдать его рекомендации и начну чрезмерно напрягать поврежденную ногу в первые же несколько дней после операции. Таким образом, большую часть следующей недели я провел в кровати с подвешенной к потолку ногой, разглядывая симпатичный дуб за окном, читая Вудхауса и размышляя о том, что многие правительственные реформы Национальной службы здравоохранения якобы ориентированные на рынок, в реальности только увеличивают пропасть между государственной медициной и частной, услугами которой я вновь попользовался. Время от времени я слышал, как неизменно доброжелательные врачи навещают пациентов, лежащих в соседних палатах. Утром в день выписки я спустился в отделение для приема амбулаторных больных где мне должны были поменять гипс. Я наблюдал, как многочисленные пациенты приходят и уходят. Мои коллеги, облаченные в строгие темные костюмы, то и дело показывались из кабинетов, чтобы проводить туда очередного пациента. С некоторыми я был знаком, и они удивлялись, увидев меня одетым в больничную пижаму, да еще и с шиной на ноге. Большинство останавливались, выражали сочувствие и вместе со мной смеялись над моим невезением. Один из них, человек особенно напыщенный, ненадолго замер, изумленно уставившись на меня. «Перелома вывих левой лодыжки», — пояснил я. «Боже!» — произнес он чопорным тоном, — словно не одобрял то, что я превратился в обычного пациента, позволив своей ноге сломаться, и быстро вернулся к себе в кабинет. Меня вызвали в процедурный кабинет, где коллега-ортопед снял старую повязку и тщательно изучил два шва, по одному с каждой стороны лодыжки. Удовлетворенный увиденным, он сменил повязку и наложил новую заднюю гипсовую шину, удерживаемую на месте эластичным бинтом. С некоторой тоской я подумал о пропасти, отделяющей такую медицину от того, с чем приходится сталкиваться мне, как нейрохирургу. «Знаете, я редко притрагиваюсь к своим пациентам», — сказал я. «Разве что во время операции, разумеется. А так сплошные истории болезней, снимки и длинные тягостные разговоры с родственниками» совсем не так, как здесь. Здесь все намного приятней. М да, нейрохирургия — тот еще мрак. В то же время наши периодические триумфальные победы ни с чем не сравнятся. Начал было я, но он прервал мои философские рассуждения. Следующие несколько недель Придется держать ногу в поднятом состоянии почти все время, потому что она сильно распухнет. Мы попрощались, я, схватив одежду, поскакал из кабинета. Несколько недель спустя я перенес кровоизлияние в стекловидное тело и разрыв сетчатки в правом глазу, но вылечить его оказалось проще, чем левый. Через считанные дни я смог вернуться к работе. Мне чрезвычайно повезло по сравнению с моими пациентами, и я был переполнен тем чувством глубокой и немного иррациональной благодарности к своим коллегам, что присуще любому пациенту, когда все складывается хорошо.